Письмо 171 Редакциям газет Русские ведомости и новое время. 1907 год, сентября 17 -го, Ясная Поляна. Более 20 лет назад я, по некоторым личным соображениям, отказался от владения собственностью. Недвижимое имущество, принадлежавшее мне, я передал своим наследникам так, как будто я умер. Отказался я также от права собственности на мои сочинения и, написанные с 1881 года, стали общественным достоянием. Единственные суммы, которыми я еще распоряжаюсь, это те деньги, которые я иногда получаю преимущественно из-за для голодающих в определенных местностях и те небольшие суммы, которые мне предоставляют некоторые лица для того, чтобы я распределял их по своему усмотрению. Распределяю же я их в ближайшие округи для вдов, сирот, погорелых и тому подобное. Между тем, такое распоряжение мое этими небольшими суммами и легкомысленные обо мне газетные корреспонденции ввели и вводят в заблуждение очень многих лиц, которые все чаще и чаще и все в больших и больших размерах обращаются ко мне за денежной помощью. Поводы для просьб весьма разнообразны, начиная с самых легкомысленных и до самых основательных и трогательных. Самые обычные – это просьба о денежной помощи для возможности окончить образование, то есть получить диплом. Самые трогательные – это просьба о помощи семьям, оставшимся в бедственном положении. Не имея никакой возможности удовлетворить этим требованиям, я пробовал отвечать на них короткими письменными отказами, высказывая сожаление о невозможности исполнения просьбы. Но большей частью получал на это новые письма, раздраженные и упрекающие. Пробовал не отвечать и получал опять раздраженные письма с упроками за то, что не отвечаю. Но важны не эти упреки, а то тяжелые чувства, которые должны испытывать пишущие. Ввиду этого я и считаю нужным теперь просить всех нуждающихся в денежной помощи лиц обращаться не ко мне, так как я не имею в своем распоряжении для этой цели решительно никакого имущества. Я меньше, чем кто-либо из людей могу удовлетворить подобным просьбам, так как если я действительно поступил, как я заявляю, то есть перестал владеть собственностью, то не могу помогать деньгами обращающимся ко мне лицам. Если же я обманываю людей, говоря, что отказался от собственности, а продолжаю владеть ею, то еще менее возможно ожидать помощи от такого человека. Очень прошу и другие газеты перепечатать это письмо. Примечание первое. Лев Толстой. Примечание. Опубликование этого письма в русских ведомостях номер 214 от 20 сентября... И «Новое время», номер 11323 от 20 сентября, вызвало появление в реакционной прессе всякого рода пасквильных карикатур и фильетонов, так сказать, изобличавших Толстого в непоследовательности и неискренности. Конец примечаний. Страница 618 -я.